Глория подтолкнула меня. Я поднял глаза и увидел, как Ролл п е т т е р с шагает между Фредди и той девчонкой Менски. Мне показалось, что Менски плачет. Но прежде, чем мы с Глорией к ним протолкнулись, взревела сирена, и все помчались в раздевалке. Фредди стоял у своей койки и запихивал в сумку запасную пару ботинок. Я уже слышал, сказал я. Мне очень жаль. Да ничего, отмахнулся он. Если уж разбираться, кто кого изнасиловал, так это как раз она. Мне ничего не будет, если я уберусь из города до того, как спохватятся копы. Еще повезло, что соксы заранее предупредили. И куда ты? спросил я. Пожалуй, куда-нибудь на юг. Мне всегда хотелось увидеть Мексику, так что пока и он исчез раньше, чем об этом кто-то успел узнать. Проходя мимо служебного выхода, я мельком увидел, как над океаном заходит солнце. н а м и к это меня так ошеломило, что я просто окаменел. Не знаю, что удивило меня больше. что я впервые за три недели увидел солнце или что обнаружил эти двери. Я шел к ним и надеялся, что солнце не зайдет раньше, чем я окажусь у выхода. Так взволнован я был только раз в жизни, однажды под Рождество. Я был еще ребенком, но в том году уже достаточно взрослым, чтобы наконец понять, что собственно такое Рождество. И вот я вошел в большую комнату и увидел там сверкающую снизу до верху елку. Я распахнул двери. На горизонте солнце погружалось в океан. Оно было таким красным, ослепительным и раскаленным, что я даже удивился, почему не видно пара. Однажды я видел, как над океаном поднимался пар. Это случилось на строительстве шоссе вдоль побережья. Несколько человек что-то делали там с порохом. Вдруг раздался взрыв, и людей охватило пламя. Они мчались к морю и прыгали в него. И тогда я увидел тот пар. Солнце освещало редкие облака ч на небе, окрашивая их в багровые тона.